Глава шестнадцатая. Желания исполняются. Илья перешел мост и поднялся на холм, который здесь называли могильником. Ветер шелестел в траве так тихо и нежно, будто кто-то невидимый гладил ее ладонью. Девушки сидели кругом. В центре стояла тонкая березка, совсем юная, с гибкими ветвями. Чуть в стороне мерцал костер, тихо, без треска, и от его света на траве танцевали живые отблески. Воронов сел неподалеку и стал смотреть. Середина круга была пустой лишь на первый взгляд. На траве лежал венок. Не на голову, а широкий, как салатница. Обруч-оберег. В него вплетены ромашки, клевер, васильки, колокольчики. Если пофантазировать, то можно представить, как каждый цветок рассказывает свою историю. Ромашка про мир, клевер про удачу, василек про верность, колокольчик про память. Кто-то негромко позвал, и все девушки поднялись. Они стояли в тесном кругу, плечо к плечу, вокруг березы. — Возьмите! — Илья обернулся. Рядом с ним стояла та самая девушка, которая встретила его у клуба и пригласила на могильник. — Возьмите одну! — повторила она, протягивая руку, в которой держала пучок шерстяных ниток. Красная — про любовь, белая — про мир в доме, голубая — про верного друга. Ему досталась голубая. Он кивнул, сложил нитку пополам и зажал между пальцев. — И что мне с ней делать? — «Погодите». Девушка слегка наклонилась к нему, взяла нитку из руки Ильи и повязала ему на запястье. «А теперь загадывайте желание. Обязательно сбудется. Но только молча». На поляне воцарилась тишина. Все молчали, погруженные в свои мысли, в свои сокровенные желания. Илья тоже молчал, расслабляясь и позволяя этому странному, но такому милому и наивному ритуалу управлять собой. Молчание стояло особенное. Не глухое, как вода в Родниковом озере, на вид спокойно, а в глубине что-то шевелится. Луна всходит, круг под березой светлеет, лица становятся мягче. Каждый глядел туда, куда ушло солнце, и держал в мыслях свое заветное желание. Никто не произносил ни слова, но по спине проходил холодок. Не страх, а внимание. Сбоку заиграл гармонист. Тихо, как будто боялся помешать, напевал в полголоса. Вечерний туман, тишина и прохлада, и звезды горят в ушине, и робко, не встретив строгого взгляда, тебя обниму при луне. Нитки потянулись к ветвям, их привязывали никак попало. Каждый искал свою тонкую веточку, завязывал узел так, чтобы свободный конец свисал к венку. Получился дождь из нитей. Они тянулись вниз и связывали дерево с цветочным кругом. Береза стояла в этих лентах, словно в свадебном наряде. Любка шагнула к самой березе, сказала коротко, просто, но громко. — Березы, берегиня, добро держи, а худое пусти. Никто не повторил, и не надо было, слова легли и остались. Потом круг распустился, но никто не торопился уходить. Костер трепетал своим малым огнем. Кто-то сел под березой и взял гитару, струны отозвались мягко. В голосах слышались планы и мечты, смешки и вздохи, когда не находилось нужного слова. Илья лег на траву, подложил руки под голову и стал смотреть в звездное небо. Оттуда сверху опускалась прохлада. Все казалось на своих местах. Холм, костер, береза, тонкие ленты, музыка рядом. Он уже почти задремал, когда недалеко от него зазвучали голоса. Говорили шепотом. Узнал Любку. Вторая была Лидка. «Ничего!» говорила Лидка осторожно, «переболит». «Как он мог?» простонала Любка. «У меня же есть сердце. Я живой человек. Я чувствую боль». Слова растворялись среди кустов, становились тише. Преобразовались во всхлип и вздохи, тихие стенания, а потом и это растворилось. Погасли последние искры от костра, и Илья остался наедине с небом. Береза стояла над ним тонкой свечой, и на ветках тихо шевелились людские мечты. Будто кто-то невидимый учился на них играть. И где-то очень далеко начали вспыхивать зарницы и докатываться едва уловимые отголоски грома.